Глава 5. Среда. День. Мужчины провели остаток ночи с оружием в руках и не сомкнули глаз, охраняя покой женщин и детей, которые смогли уснуть только под утро. Нервы у всех были вздернуты, и люди чудом не поубивали друг друга во мраке. Когда ночь закончилась и наступили привычные серые сумерки, помолясь каждый про себя и собрав волю в кулак, 30 человек надели ОЗК и вышли наружу. Ваську нашли довольно быстро. Он лежал в одном из давно заброшенных домов. Ниже подбородка у него темнела глубокая рана. Разрез, похожий на тот, что оставляет на крышке банки со шпротами тупой консервный нож. На лице Васьки застыла гримаса ужаса. Рядом с телом не было ни крови, ни следов борьбы. «Его мог убить Тимофеев», — предположил Семенович поправляя кобуру, которую закрепил поверх химзы. — Пошли, проверим нашу дюрягу. Малютин хлопнул себя по закрытому капюшоному лбу. — Ведь верно. У суматохи они и все, а он в первую очередь, забыли о запертом сарае подозреваемом, который, как ему думалось, почти наверняка ничего не совершал. Дверь импровизированного карцера была закрыта, зато были расшатаны и почти вырваны доски и железный лист, прежде закрывавшее единственное окно. Хотя перед тем, как сажать туда заключенного, конвоиры проверяли их на прочность. Сам Тимофеев, невысокий, лысый, висел у стены, почти касаясь ногами пола. Веревку он перекинул через вбитый в стену штырь. — Вот видишь, совесть его замучила. — Ага. Биолог даже не пытался скрыть сарказм в голосе. — Вы сюда посмотрите. — Совесть. Вокруг постройки, там, где землю от дождя закрывал козырек, было несколько следов, которые он сразу узнал. Знакомых следов, почти родных. Если у кого-то были до этого момента сомнения, то сейчас они пропали. Дикая догадка заставила ученого поежиться, будто за шиворот ему напихали куски льда. Отпечатки ступней... Щетко выделяющимися пальцами могли принадлежать только босым ногам, которые были явно покрупнее человеческих. Покойника выложили в сарае, накрыв брезентом. Стекло в клубе заменили на новое, снятое с окна заброшенного дома. Модульное строение поселка легко разбирались и собирались. Все щели замазали и загерметизировали, даже ветряк сумели запустить, выправив погнутые лопасти. А вот надежду так и не нашли. На ферме повсюду виднелись пятна крови, словно кто-то бегал кругами среди грядок, вытоптав рассаду, вырвав прямо из земли морковь и разрыхлив землю возле кустов молодого картофеля, словно в попытках добраться до еще не выросших клубней. А половина семенной картошки пропала прямо из грубо распоротых мешков, будто ее кто-то на месте сожрал с кожурой. Они договорились ничего не обсуждать, пока не закончат осмотр. Но с каждой минутой градус безумия поднимался, и люди были на пределе. Ни раз и ни два за то время, что шло прочесывание брошенных домов, поселок оглашали ружейные и винтовочные выстрелы. Один раз загрохотал автомат. Это сдавали нервы то у одного, то у другого жителя. Получив оружие, люди опытными бойцами от этого в одночасье не стали. И после пережитой ночи на каждый скрип и на каждую тень реагировали стрельбой. При свете дня и в составе большого отряда было не так страшно. Но все равно, когда они подошли к кафе «Уарама», Малютин почувствовал пробежавший по спине холодок. Биолог хотел показать старости то место, где по земле волочили что-то тяжелое, но кровь и следы успела смыть дождем. Туши птицы ни в кузове, ни рядом не оказалось. От нее осталось только несколько наполовину объеденных костей. Машину тоже завести не удалось. Кто-то разломал приборную панель, вырвав ее с мясом. На то время, пока поправлялся Никитич, село оставалось без специалиста, который мог бы разобраться в этой паутине проводов. То, что там навертел этот кулибин, который до войны увлекался еще и тем, что перебирал автомобили, мало походило на заводскую сборку. Больше ничего не найдя, отряд вернулся в поселок. Пока они ходили, оставшиеся в Мирном, занимались ремонтом. Общими силами нашли место прорыва снаружи. Там была повреждена колючая проволока на стене. Ее заделали. Потом худобедно починили провода в поселке а в клубе золотали крышу листами шифера, что надо было сделать уже давно. Заработали фильтровентиляционные камеры, и воздух начал очищаться, но людей по домам пока не отпускали. «Пусть посидят еще», — сказал староста. «А я ведь был прав насчет патруля. Только надо не по трое ходить, а по десять человек». «Ага, и огнемет, а лучше танк», — усмехнулся Малютин, незаметно выбившийся в незваные помощники старосты. «Давайте пожрем, товарищи!» Его самовыдвижение, конечно, не могло понравиться тому же Максу, который смотрел на Николая Волком. И только все собрались поесть, как произошло то, чего они меньше всего ожидали. В сером небе за окном рассвели один за другим два огня, похожие на кометы, оставляющие за собой дымный хвост. Семен узнал в них сигнальные красные ракеты». А через пару минут они, снова расхватав оружие, услышали шум моторов. Случилось то, чего не было уже много лет. К мирному приближались несколько автомобилей. Интерлюдия 7. Эксперимент. День 14. Июнь 2013 года. В этот раз его поместили не на привычный уже хирургический стол, а посадили в кресло, похожее на зубоврачебное. Но фиксаторы на нем были такие, что конечностями невозможно было пошевелить. «Ну, как на себя чувствуем?» Он попытался ответить бодро, но язык, будто криво пришитый к небу суровыми нитками, не слушался. «Нормально», — с трудом прошепел он. Одно он знал точно, с ним что-то происходило. Он менялся. «Контейнер для образца», — обратился старший из врачей-убийц к младшему. «Подождите, подождите. У меня в этой коробочке мой завтрак из столовой. Да клади прямо сверху. Почти не отличишь от столовских пельменей. Вам не кажется, что ткани эпителия вот здесь визуально напоминает кутикулу артроподного типа? Продукт выделения гиподермы... Да ты не умничай, орешь! Образцов много не бывает. Все равно у него регенерация такая, что через два дня... А вот для этого слоя потребуется декальцинация. Микротом не разрежет, тут пила нужна. Это не кость, а вкрапление затвердевшего белка, почти хитин. Из него, наверное, теперь можно хитозан получать, как из панциря камчатского краба. Вот так, чередуя натянутые шуточки с непонятной научной тарабарщиной, эти товарищи взяли у него несколько очень болезненных проб. Острый скальпель или ланцет взрезал его кожу в нескольких местах. Именно там, где он несколько дней назад почувствовал странное онемение. «Возьмите отсюда. Здесь изменения тканей наиболее выражены. Приготовьте препараты всех проб. Все, пациент, можете быть свободны. Идите домой и отдыхайте». Издеваются сволочи. Он уже понял, что никто не выпустит его отсюда. Живым. И опять ему послышался крик, раздавшийся где-то далеко, переливающийся ультразвуком, в котором звенели эмоции боли и ненависти. Он заметил, как люди в халатах переглянулись. А еще этот крик заставил его самого почувствовать себя очень неуютно, словно что-то внутри него тоже откликалось на этот зов. Вернувшись в свою камеру, Скляров, повинуясь какому-то странному чувству, прильнул ухом к трубе. К счастью, видеонаблюдение здесь не велось, И о его маленьком секрете никто не знал. «А может, обычный слух обычного человека ничего не уловил бы?» Так он простоял десять минут. На одиннадцатую до него донесет четкий, внятно разговор. «Вот видишь, Дима, а ты не верил. Эти чудаки на букву «М» из ЦМГ не верили. Говорили, что не получится. Мол, перспективным является только внедрение генов в эмбриональные клетки». Мол, трансплантирование модифицированных клеток во взрослый организм — это тупиковый путь. Павел Петрович, я был неправ. И свой коньяк проспорил. Тот пахнет не коньяком, а ящиком бурбона. Наше открытие спасет миллионы. Чьи, интересны миллионы? И в какой валюте? Еще один пораженец. Да за такие слова можно... Я вот о чем подумал, Павел Петрович. Действительно ли наши модификации узконаправленные? Меня смущает диффузное распространение измененных тканей. Помните мои слова об особенностях периферической нервной системы подопытного номер два? Из моего отчета об аутопсии. — А, понял, к чему клонишь. Боишься, что они начнут, как кузнечики, скакать и плеваться паутиной? Не смеши. Ты из спилберга обсмотрелся. Помидоры плавать от камбалы не научишь. А зеленые светящиеся поросята... Превратились в обычный, а не светящийся бекон. Все будет пучком, не дрейф. Вы помните тот эксперимент с культурой простейших? Да, помню. Даже у простейших есть своя культура, не то что у некоторых людей. Да я не шучу, Павел Петрович. А с крысами и лабиринтом? Помню. Измененные проходят его хуже обычных. Они глупые, как пробки. Любой кот сожрал бы их всех на раз. Да, их интеллект немного ниже. Но они тоже учатся. Зато их способность к регенерации и их высокий болевой порог впечатляет, как и их проворство при преодолении препятствий. Я взял на себя смелость немного заняться вивисекцией. Ожоги и порезы заживают у них на 60% быстрее. Но самое главное, это радиорезистентность. До заблучения летальная для половины контрольной группы, не убила ни одну из модифицированных крыс. И если бы им попался кот... Я бы ему не позавидовал. «Да ты просто живодер, Дима, если не веришь, что мы догоним северную группу. А ведь нам сложнее. Ковать меч проще, чем доспехи. Перемещать гены, чтобы получилось черти что на тонких ножках, проще, чем добиться одной полезной мутации. Ты молодец. Все для благоотечественной отечественной науки. Хотя за формулу бета-меланина буржуи бы нам долларов заплатили столько, сколько мы весим. Не шути и так». Даже в самом элитном гробу карманов нет. Ты не забыл, что нас ждет в случае разглашения. Все, мне надо бежать. Колоть ему блокаторы трое так. До утра мне не звонить, я еду по кабакам и ухожу в длительный запой. Отойдя от трубы скляров еще раз посмотрел на свои руки. Нет, ему не показалось. Дело было не в освещении. Его кожа стала серой, пепельной, как у мертвеца. Она странно блестела. Обрела непривычную твердость, шелушилась и трескалась, но трещины быстро зарастали. Там, под кожей, казалось, жили своей жизнью черви. Иногда то тут, то там образовывался и вскоре лопался нарыв, и тогда под ним можно было увидеть новый слой кожи. Или не совсем кожи. Или того, что не имело к человеческой коже вообще никакого отношения.